которая независимо от Берлина делала попытку сблизиться с Англией для совместной в будущем борьбы против России на балтанском полуострове. Намечавшиеся тогда, правда в самых общих очертаниях, тройственные соглашения между Германией, Англией и Австрией было бы таким образом направлено не только против Франции, но и против России. Эту комбинацию осуществить не удалось. Тогда Бисмарк выдвинул на первый план идею общности династических интересов трех восточноевропейских монархий. На этой основе, в известной мере напоминающий принципы Священного Союза, он создал союз трех императоров, германского, русского и австрийского, 1873 год. Это была временная комбинация, которую Бисмарк смог, однако, использовать для укрепления европейских позиций молодой Германской империи. Более всего он опасался и тогда, и впоследствии связать себе руки. Еще тогда, когда основа Союза Трех Императоров только закладывалась, Бисмарк стремился не допустить, чтобы русская дипломатия навязала ему какие-либо обязательства. Во время пребывания в Берлине Александра II, Франции Иосифа и их первых министров, он говорил английскому послу лорду Росцелю, «Андроша мил и весьма понятлив, что касается этого старого дурака Горчакова, то он действует мне на нервы своим белым галстуком и своими претензиями на остроумие». Он привез с собой белую бумагу, много чернил и песцов, и он хочет здесь писать. Но я не обращаю на это никакого внимания. В союзе трех императоров Бисмарк стремился обеспечить международное положение Германии, сложившееся после франкфуртского мира. Он стремился использовать не только свое политическое сближение с обеими империями, но и противоречия между ними. Не в меньшей мере он стремился использовать и более значительные противоречия между Россией и Англией. уже тогда развернувшиеся на Ближнем Востоке и в Средней Азии. В этом плане отношения Бисмарка к России оказались вовсе не столь прямолинейными, как это представляется в мыслях и воспоминаниях. В тот период Бисмарк напоминал Януса, и притом не двуликого, а имеющего три лица. Взирая с надеждой на Англию, он поддерживал близкие отношения и с Россией. В разговоре с русскими дипломатами он говорил с пренебрежением об Англии и равнодушно об Австрии. Поддерживая и прикрывая австро-венгерскую экспансию на Балканы, он одновременно заверял русскую дипломатию «У нас нет политических интересов на Востоке. Кредит, который мы можем там иметь, должен быть предоставлен как залог в распоряжении той державы, чье доброе расположение нам дорого и нужно. не Нечувство». заверял Бисмарк, но политический расчет говорит нам, что такой державой является Россия, которая одна могла бы быть нам существенно полезна и дружба которая для нас необходима. В то время дружба России нужна была Бисмарку для того, чтобы изолировать Францию. Бисмарк с неудовольствием замечал, что Франция досрочно выплатила контрибуцию и приступила к укреплению своей армии. Реакция, утвердившаяся во Франции после разгрома Парижской коммуны, стала готовиться к реваншу. В этой обстановке некоторые влиятельные военные и политические круги Германии и прежде всего генеральный штаб начали всерьез думать о возможности новой, на сей раз превентивной войны против Франции. К этому побуждало и стремление найти выход из экономического кризиса, который настиг Германию внезапно и прервал грюндерский ажиотаж, выросший под золотым дождем французских миллиардов. Бисмарк не остался безучастным к подобным планам. Позднее в мыслях и воспоминаниях он будет решительно доказывать политическую нелепость идеи превентивной войны. Но тогда он думал иначе. Еще в 1873 году, наблюдая рост французского реваншизма,